Роин была слишком напугана и потрясена случившимся, чтобы покинуть укрытие. Она опасалась, что бандиты оставили одного человека на дороге ждать, пока беглянка сама покажется. Роин стоял на цыпочках, дрожа скорее от страха, чем от холода. Она твёрдо решила терпеть до спасительного рассвета. Только когда небо осветили всполохи пламени, видные даже сквозь пальмовую рощу, Роин забыла о собственной безопасности и побрела к берегу. Она опустилась на колени на краю озера, трясясь и жадно глотая воздух, ослабев от потери крови и принесённого шёлка, и стала вглядываться в огонь сквозь пелену мокрых волос и воду, попавшую в глаза. "Вила", прошептала она. "Дурайт, о бож, пожалуйста, только не это. Нет". Роен с трудом поднялась на ноги и побрела к своему горящему дому. Башит выключил фары и двигатель, когда они свернули на дорожку, ведущую к Вилле. Машина скатилась вниз и остановилась. Все трое вылезли с Фято и поднялись по каменным ступеням к мощёному дворику. Целый дурайля лежала там, где его оставил Башит возле бассейна с рыбками. Бандиты даже не взглянули на египтолога и прошли в тёмный кабинет. Башит положил на стол дешёвую нейлоновую сумку. Мы потеряли слишком много времени. Теперь надо торопиться. Это Юсуф виноват, заявил водитель Fiat. Он дал женщине сбежать. У тебя тоже был шанс поймать ее на дороге, — огрызнулся Юсуф, — и ты показал себя не лучше. — Довольно, — оборвал их Башид. — Если хотите, чтобы вам заплатили, смотрите, дальше действуйте без ошибок. Луч фонарика выхватил из темноты свиток, лежащий на столе. — Это он! — Башид был твердо уверен. Ему показывали фотографии рукописи. Им нужно все — карты, снимки, книги и бумаги. То, что на столе, и использовалось в работе. Ничего не оставляйте. Они быстро запихали награбленное в сумку. Башит застегнул её. Теперь, доктари, тащите его сюда. Двое бандитов вышли во дворик. Каждый из них схватил тело за ногу, и они втащили Дурайда в кабинет. Тот стукнулся затылком о каменную ступеньку на пороге. На плитах дворика остался длинный кровавый след, блестящий в свете фонарей. Несите лампу, приказал Башит. Юсуф вернулся во двор и принёс керосиновую лампу, которую уронил Дурайд. пламя совсем угасло. Башид поднес лампу к уху и потряс. — Полная! — с удовлетворением отметил он и отвинтил колпачок. — Все в порядке, — сказал бандит остальным. — Забирайте сумку и идите в машину. Когда его сообщники вышли, Башид обрызгал содержимым лампы рубашку и штаны дурайда, потом подошел к полкам и выплеснул остатки на книги и манускрипты. Бросив пустую лампу, он вытащил откуда-то из-под одежды коробку спичек и, зажег одно и поднес к струйке керосина, текущего по книжной полке. Немедленно вспыхнул огонь, побежал наверх и принялся жадно лизать уголки рукописи, обугливая их. Башид подошел к лежащему на полу дурайду, черкнул еще одной спичкой и бросил ее на залитую кровью и керосином рубашку несчастного. На груди археолога весело заплясали синеватые язычки пламени, Быстро изменивший цвет, когда загорелась хлопковая одежда и плоть, от ярко-оранжевых язычков кверху потянулся чёрный жирный дым. Башут поспешно выскочил в дверь, пересек дворик, взбежал по ступенькам и забрался на заднее сиденье фиата. Машина покатила по дороге. Дурай точнулся от боли. Она казалась такой сильной, что вытащила его из царства забытья на границе между жизнью и смертью. Он застонал, Первое, что дурайта ощутил, придя в чувство, это запах собственной горящей плоти, и только потом жуткой болью охватило всё тело. Содрогнувшись, археолог разлепил веки и посмотрел на себя. Одежда почернела и дымилась, и такой муки ему не приходилось испытывать никогда. Дурайт смутно осознал, что комната вокруг него пылает. Воздух был полон дыма, сквозь горячую пелену едва виднелись очертания двери. Боль была непередаваемо ужасна. И больше всего Дурайду хотелось, чтобы она кончилась, умереть и не страдать. Потом он вспомнил о Роен, и попытался прошептать её имя обожжёнными почерневшими губами. Из рта не вырвалось ни звука. Однако мысль о Женя придала Дурайду сил и решимости. Он перекатился по полу, и жар принялся терзать его спину до того момента, защищённую. Археолог снова застонал и прикатился ещё раз, оказавшись чуть ближе к двери. Каждое движение требовало напряжения всех сил и вызывало приступы мучительной боли. Однако, оказавшись опять на спине дурайд, почувствовал дуновение ветра. Сквозь открытую дверь поступал кислород, раздувавший огонь. Сладкий воздух пустыни помог археологу собраться с силами и скатиться на холодные камни дворика. Одежда и тело дурайда все горели. Он попытался загасить пламя на груди руками, но увы, Все превратились в обугленные чёрные культи. Неожиданно ему вспомнился бассейн с рыбками. Представив, как измученное обожжённое тело окунается в холодную воду, археолог заставил себя двигаться и полз по плитам, как полураздавленная змея. Дурайт задыхался в едком дыму, исходящем от горящей плоти, и даже слабо закашлялся, но упорно продолжал ползти, оставляя на камнях куски собственной кожи. Последние усилия, и он плюхнулся в бассейн. Над поверхностью с шипением поднялось облачко пара, застилая глаза, так что на мгновение Дурайду показалось, будто он ослеп. Холодная вода обожгла обголенную плоть, и египтолог вновь потерял сознание. Через некоторое время, пробравшись сквозь чёрные тучи забытья, Дурайд поднял мокрую голову и увидел фигуру, с трудом поднимающуюся по ступеням из сада во внутренний дворик. На мгновение он подумал, что это призрак, созданный умирающим сознанием, но тут Дурайд узнал Роен. Ее мокрые волосы спутанной гривой падали на лицо, ил и зеленые водоросли облепили рваную мокрую одежду. Правая рука была замотана грязной тряпкой, сквозь которую сочилась кровь, смешиваясь с озерной водой и стекая розовыми струйками по предплечью. Она не видела его. Роин остановилась посередине двора и в ужасе уставилась на горящие комнаты. Неужели дура и там? Сделала шаг вперед, и волна жара остановила ее. В тот же миг рухнула крыша. В ночное небо полетели тучи искр, взметнулись языки пламени. Роен попятилась, закрывая лицо рукой. Дурайт попытался окликнуть жену, но из обожжённого горла не вырвалось ни звука. Роен отвернулась и принялась спускаться по ступенькам, поняв, что она решила отправиться за помощью, Дурайт сделал нечеловеческие усилие, из его почерневших, покрытых волдырями губ вылетел звук, подобный карканью ворона. Роен резко обернулась, В ужасе уставилась на мужа, а потом закричала. Голова Дурайда не напоминала человеческую. Волосы сгорели, а кожа лохмотьями свисала со щек и подбородка. Сквозь спекшуюся черную корку проглядывала окровавленная плоть. Молодая женщина попятилась от него, как от страшного чудища. «Роян!» — прохлепел он. Дурайд в мольбе поднял руку. Роян бросилась к бассейну и схватилась за него. «Святая Богородица, что они с тобой сделали?» Схлипывая, Роен пытался вытянуть мужа из воды. Его кожа снялась с руки как перчатка, открывая кровоavленные остатки кисти. Молодая женщина рухнула на колени рядом с бортиком, склонилась к бассейну и обняла Дурайда. Она понимала, что у неё не хватит сил вытащить его, не причинив новых ужасных страданий. Всё, что оставалось это держать Дурайда и так попытаться скрасить его последние минуты. Да, он несомненно умирал. Ни один человек не может пережить такие раны. — К нам скоро придут на помощь, — прошептал Роин по-арабски. — Кто-нибудь увидит огонь? Будь храбрым, муж мой! Подмога близка. Он дергался в ее объятиях, пытаясь говорить, несмотря на адскую боль. — Слиток! Слова Дурайда едва можно было разобрать. Роин посмотрела на огромный костер, в который превратился их дом и покачала головой. — Их больше нет. Он или украден, или сгорел. Не отчаивайся. пробормотал Дурайд. Наша работа, но его больше нет, повторила она. Никто не поверит без нет. В едва слышном голосе Дурайда послышалась ярость. Ради меня. Моё последнее, не говори так, умоляла мужа. Роен, с тобой всё будет хорошо. Обещай, потребовал он. Обещай. У нас нет спонсора. Я одна. Я не справлюсь одна. Харпер, выговорил Дурайд. Жена склонилась ещё ниже, коснувшись ухом его сгоревших губ. "Харпер", повторил он, сильный, жёсткий, умный человек. Теперь Роин поняла. Конечно же, Харпер был четвёртым, самым последним в предполагаемом списке спонсоров, который составил Дурайт, и хотя он значился в самом конце, она понимала, что муж перечислял людей в обратном порядке. В реальности Николас Квентон Харпер шёл первым. О нём старый археолог часто говорил с большим теплом и уважением, а порой даже с благоговением. Но что сказать Харперу? Он не знает меня. Как я смогу убедить его? Седьмого свидека больше нет. "Доверься ему", прошептал Дурайт. "Хороший человек. Верь ему". Страстное обещай всё ещё звучало в ушах Хроен, и тут ей вспомнилась записная книжка в их квартире в Гизе, пригороде Каира, и материал по Таице на жёстком диске компьютера. Не всё пропало. "Хорошо", согласилась она. "Я обещаю тебе, муж мой, я обещаю". Хотя на обгоревшем лице не могло отразиться ничего. В голосе Дурайды прозвучало явное облегчение. "Цветочек мой", шепнул он. И умер у неё на руках. Крестьяне из деревни застали Роен стоящей на коленях возле бассейна. Она не выпускала Дурайды, всё ещё шепча что-то. К этому моменту огонь уже угасал, а зарево рассвета горело куда ярче. На отпевании в церкви Оазиса присутствовали все основные сотрудники департамента древности. Даже Аталан Абусин, министр культуры и туризма, начальник Дурайда, приехал из Каира на служебном чёрном Мерседесе с кондиционером. Он стоял за роем и хотя был мусульманином, участвовал в службе. Нахутгу Даби расположился рядом с дядей. Мать Нахута была младшей сестрой министра, что, как не раз саркастически замечал Дурайт, восполнило для её сына недостаток знаний и опыта в области археологии и несостоятельность в качестве администратора. День выдался знойный. Снаружи температура превышала 30 градусов, и даже под тёмными сводами коптской церкви было душно. Роен задыхалась в облаках курений, под монотонный голос священника повторявшего древние слова молитв. Швы на правой руке страшно горели, и всякий раз при взгляде на длинный черный гроб перед богато украшенным алтарем Ройен вспоминала безволосую и обгорелую голову Дурайда. Она покачивалась на скамейке, чуть не падая. Наконец все завершилось, и она смогла вернуться на открытый воздух и солнечный свет. Но на этом ее обязанности не закончились. Как главная плакальщица, Роин должна была идти за гробом, пока процессия проследовала к кладбищу среди пальм. Там, в семейной усыпальнице, Дурайда ждали родственники. Перед тем, как вернуться в Каир, Аталан Абуссин подошел к Роин и пожал руку, сказав несколько слов в утешение. «Произошла ужасная трагедия, Роин. Я лично поговорил с министром внутренних дел». Мы поймаем бандитов, виновных в этом злодеянии, и не беспокойтесь насчёт музея. Вы можете приступить к своим обязанностям, как только будете готовы. Я выйду на работу в понедельник, ответила Роин. Министр вытащил ежедневник из внутреннего кармана тёмного двубортного пиджака, сверившись с ним и сделав какую-то пометку, он снова посмотрел на молодую женщину. Тогда зайдите, пожалуйста, в министерство во второй половине дня, в 4 часа. Министр проследовал к ожидавшему его Мерседесу. Тем временем Кроэн подошел, чтобы пожать руку на худ Гудаби. Его портили желтоватой кожей и кофейного цвета пятна под глазами, при этом на худ был высок, волнистые волосы остались густыми, зубы не потеряли белизны. Безупречно скроенный костюм, легкий запах дорогого одеколона, на серьезном лице заместителя Дурайда застыла скорбь. Он был очень хорошим человеком. «Я чрезвычайно уважал Дурайда», — проговорил на худ. И Роэн кивнула, не желая еще как-либо реагировать на столь явную ложь. Между директором музея и его заместителем не водилась дружбы. Дурайт не позволял нахуту участвовать в работе над свитками Таиты. Особенно это касалось седьмого свитка, что привело к сильной неприязни между сослуживцами. — Надеюсь, вы подадите заявление на пост директора, — Роэн сказал он. — Вы хорошо подходите для такой работы. Спасибо, нахут, вы очень добры. Я пока не задумывалась о будущем, но разве вы не будете претендовать на эту должность? разумеется, кивнул тот. Но это не значит, что остальным не стоит попробовать. Может быть, вы выхватите работу прямо у меня из-под носа. Он самодовольно улыбнулся. Роен лишь женщина в арабском мире, а нахут племянник министра. Всякому ясно, в чью сторону склонится чаша весов. Будем соперничать в дружески. «Хотя бы дружить!» — печально улыбнулась Роин. «Мне понадобится поддержка. Вы же знаете, что у вас много друзей. В нашем отделе все любят вас». Это, по крайней мере, было правдой. На худ продолжил. «Вас подбросить до Каира? Уверен, мой дядя не будет возражать. Спасибо, но у меня есть своя машина. К тому же сегодня придется остаться в Оазисе, чтобы утрясти кое-какие дела. Это была ложь». Роин собиралась к вечеру вернуться в квартиру в Гизе, но... по неизвестным ей самой причинам не хотелось сообщать на хуту о планах. Тогда встретимся в музее в понедельник. Ройну ехала из оазиса, как только сумела вырваться от друзей и родственников, а также крестьян, большинство из которых всю жизнь работали на семью Дурайда. Она чувствовала какое-то странное отупение, и соболезнования и назидательные фразы из священного писания казались бессмысленными и нисколько не утешали. Даже в этот поздний час бетонная дорога через пустыню оставалась весьма оживлённой. В обе стороны тянулись вереницы машин, поскольку завтра была пятница. Роин вытащил раненую руку из перевязи, чтобы та не мешала вести машину на приличной скорости. И всё же она увидела зелёную линию деревьев, обозначавшую начало орошаемой и возделываемой полосы земли вдоль Нила, главной водной артерии Египта, только в 5 с лишним часов вечера. Как всегда, чем ближе к столице, тем больше машин. До огромного здания в Гизе, которое выходило окнами на реку, и огромные каменные монументы, высившиеся в вечернем небе, Роен добралась только когда стемнело. Оставив старый зелёный Renault Duraida в подземном гараже, Роен поднялась на лифте на верхний этаж. Открыв дверь квартиры, она замерла на пороге. Гостиная была разграблена. Даже коврики подняли, а со стен сорвали картины. Роен пришлось с трудом пробираться через груды сломанной мебели и разбитых украшений. Идя по коридору, она бросила взгляд в спальню и убедилась, что и та не избегла общей судьбы. Одежду выбросили на пол, шкафы стояли на распашку, одну из дверей сорвали с петель. Кровать перевернули, а подушки и простыни швырнули на пол. Из ванной доносились запахи духов и прочей косметики, но Уроин не хватило моральных сил отправиться туда. Она и так знала, что найдёт. Вместо этого Роин прошла по коридору комнате, которую они с мужем использовали как кабинет и мастерскую. Первой вещью в хаосе, которую она заметила и оплакала, были старинные шахматы, подаренные ей дурайдом на свадьбу. Доску из янтаря и слоновой кости разбили на две части, а фигуры валялись по всей комнате. Роин нагнулась и подняла белую королеву, но то и откололась голова. Держа фигуру в здоровой руке, женщина, как лунатик, подошла к столу у окна. Её компьютер уничтожили. Казалось, мониторы и системный блок раскурочили топором. С первого взгляда можно было понять, что на жёстком диске не осталось информации, его уже не починить. Следующий взгляд упал на ящик, где лежали дискеты. Его вместе с другими вытащили и швырнули на пол и, разумеется, опустошили. Помимо дискет исчезли записные книжки и фотографии. Оборвались последние связи с седьмым свитком. После трех лет работы испарились последние доказательства его существования. Ройн опустилась на пол, чувствуя себя измученной и побежденной. Рука снова заныла, и никогда в жизни Ройн не ощущал такого одиночества и такой уязвимости. Она и не думала, что будет настолько тосковать по Дурайду. У нее сгрожали плечи, а глаза наполнились слезами. Ройн пыталась их сдержать, но они жгли глаза. Тогда она решила, пусть икут. Роэн сидела среди руин собственной жизни и плакала, пока слезы не иссякли. А потом свернулась калачиком на заваленном рухлядью ковре и погрузилась в сон, порожденный усталостью и отчаянием. К утру понедельника Роэн отчасти удалось привести жизнь в порядок. В квартиру приходила полиция, и с вдовы Дурайда взяли показания. Потом она сделала уборку и даже приклеила голову белой королеве, Когда Роина вышла из квартиры и снова села в зеленое Рено, то чувствовала себя, если не веселее, то, по крайней мере, гораздо увереннее. Добравшись до музея, она первым делом отправилась в кабинет Дурайда и к своему огорчению обнаружила, что Нахут пришел туда раньше ее. Он наблюдал за двумя охранниками, убиравшими вещи прежнего директора. «Вы могли бы позволить мне разобраться с этим», — холодно заметила она, но Нахут одарил ее самый любезный директор. Из своих улыбок, простите, Роэн, я просто хотел помочь. Он курил толстую турецкую сигару. Роэн ненавидел этот тяжелый, сладковатый запах. Она подошла к столу Дурайда и открыла верхний правый ящик. Здесь лежал ежедневник моего мужа. Теперь его нет. Вы его не видели? Нет, этот ящик был пуст. Наход посмотрел на двух охранников, те переступились ноги на ногу и... покачали головами. Неважно, — подумал Роэн. Там не содержалось ничего полезного. Дурайт всегда доверял ей записи самых интересных сведений, и большая часть их хранилась на жестком диске. — Спасибо, Нахут, — кивнула она. — Я доделаю остальное. Не хочу отрывать вас от работы. — Если понадобится помощь, Роин, немедленно сообщите. Он слегка поклонился и вышел из комнаты. Окончание уборки в кабинете заняло немного времени. Охранники перенесли коробки с вещами по коридору в ее кабинет и положили у стены. — Да. До обеда она занималась собственными делами, а потом осталось ещё час до приёма у Аталана Абу Сины. Если она собирается выполнить обещание Дурайду, решила Роен, придётся отсутствовать довольно продолжительное время. Решив попрощаться со своими любимыми сокровищами, она отправилась в выставочную часть огромного здания. В понедельник в музее было полно туристов. Они ходили за экскурсоводами как овцы за пастухами. Особенно много народу собралось вокруг самых знаменитых экспонатов. Туристы слушали, как гиды повторяют заученные речи на всех языках, возникших после падения Вавилонской башни. В зале второго этажа, где располагались сокровища Тутанхамона, набилось столько людей, что Роен провела там совсем немного времени. Но до стенды с посмертной маской фараона ребёнка она всё же добралась. И как всегда, при виде такого великолепия у неё чаще забилось сердце. Однако, стоит перед маской, не обращая внимания на пару полногрудых туристов среднего возраста, толкающих её, Роен не в первый раз размышляла над вопросом: если слабый царь малолетка отправился в могилу с таким прекрасным творением человеческих рук на лице, Каковы же были маски великих фараонидов? Рамзес II, величайший из фараонов, правил 67 лет, и все эти годы он нас собирал погребальные сокровища с покорённых земель. Врою навестил старого фараона. 30 столетие Рамзес II покоился с отстранённым и спокойным худым лицом. Кожа напоминала мрамор. Редкие светлые пряди волос, покрашенных хной. Руки, тоже крашеные, отличались длинными изящными пальцами. Одет фараон был только в льняную тряпку. Грабители даже распеленали мумию, чтобы добраться до амулетов и жуков-скоробеев, скрытых под пеленами, поэтому правители Египта нашли почти обнаженным. Эту мумию обнаружили в 1881 году в пещере у Дар-эль-Бахари, и только клочок папируса. прикреплённой груди поведал археологам, кто перед ними. Должно быть в этом заключается некая мораль, решила Роэн. Однако, стоя перед печальными останками великого фараона, она снова задумалась. Правду ли поведал Таит летописец? Правда ли, что далеко в диких горах Африки спит ещё один фараон с нетронутыми сокровищами вокруг его саркофага? При одной мысли об этом её охватывало радостное возбуждение, а по спине бежали мурашки. "Я обещала тебе, муж мой", прошептала Роэн по-арабски. "Я сделаю это ради тебя и твоей памяти, ибо ты повёл нас по этому пути". Она бросилась взглянуть на часы и направилась к главной лестнице. Оставалось 15 минут до встречи с министром, и Роэн знала, как провести это время. Она собиралась наведаться в куда менее посещаемый зал. Экскурсоводы редко водили сюда своих подопечных разве что по пути к статуе Аменхотепа. Роя находилась перед стеклянной витриной от пола до потолка узкой комнаты. Там были собраны маленькие вещи, чти орудия труда, оружие, амулеты, сосуды и прочее утварь. Самые поздние из них относились к XX династии Нового царства, 1700-е годы до нашей эры, а самые ранние сохранились со времён древнего царства, существовавшего почти пять тысяч лет назад. Описание было неполным. Многие предметы не приводились в списки. В дальнем конце на нижней полке располагались кольца и печати. Рядом с каждой лежали восковые оттиски. Ройн опустилась на колени, чтобы внимательно осмотреть один из предметов. В самом центре находилась маленькая синяя печать из «Ляпис-Лазури», Дорогой материал для древних египтян, поскольку не встречался в их стране. На восковом оттиске был виден ястреб со сломанным крылом. Подпись внизу, которую Роин легко могла прочитать, гласила «Таита — летописец Великой Царицы». Археолог прекрасно знала, что этот же человек написал свитки, и там он оставлял оттиски без крылого ястреба. Она только не знала, кто и где нашел печать. Наверное, какой-нибудь крестьянин украл ее из могилы старого раба и песца. Ты меня дразнишь, Таита? Или все это изощренная мистификация? Может, ты и сейчас смеешься надо мной из могилы, где бы она ни была? Роин склонилась еще ниже, коснувшись холодного стекла лбом. Кто ты, Таита, друг или главный враг? Она поднялась и отряхнула юбку. Я сыграю в твою игру и посмотрим, кто кого перехитрит. Кроен пришлось ждать всего несколько минут, прежде чем секретарь провёл её в кабинет министра. На Аталане Абусине был тёмный, блестящий шёлковый костюм. Министр сидел за столом, хотя она знала, что он предпочитает удобный халат и подушки на ковре. Он заметил её взгляд, улыбнулся: "Сегодня я встречаюсь с американцами". Он ей нравился. Министр всегда был добр к Кроен, и работу в музее она получила благодаря ему. Большинство людей на его месте отказали бы дураю до попросившему себе женщину-помощника, да ещё и жену. Министр справился её здоровье и Роен показала забинтованную руку, швы снимют через 10 дней. Некоторое время они поддерживали разговор ни о чём. Только западным людям хотелось бы без тактичности сразу перейти к делу, и всё же, чтобы не ставить министра в неловкое положение, Роен при первой возможности заявила: Я чувствую, что мне понадобится время прийти в себя. Надо оправиться от потери и решить, что делать теперь, когда я вдовела. Я буду благодарна, если вы рассмотрите просьбу о шестимесячном отпуске за свой счёт. Хочу поехать к матери в Англию. Оталам всем своим видом выразил сочувствие и принялся уговаривать её: "Только не оставляйте нас надолго. Ваша работа поистине бесценна. Нам нужна ваша помощь. Вам придётся продолжить труд, Дурайда. И все же министру не удалось скрыть облегчение, испытанное при таком известии. Он явно ждал, что Роин подаст заявление на пост директора. Должно быть, обсуждал это со своим племянником. Аталант был добрым человеком, и ему не хотелось объяснять Роин, что она никогда не получит эту должность. Жизнь в Египте постепенно менялась, и женщины переставали играть свою традиционную роль, но не настолько быстро. Оба понимали, что директором станет нахуд Гудаби. Аталан проводил её до двери кабинета и пожал на прощание руку. Спускаясь в лифте, Роен испытала чувство небывалой свободы. Она оставила машину на стоянке министерства на солнце пёке, в результате в салоне вполне можно было печь хлеб. Роен открыла окна и даже помахала дверцей, чтобы нагнать внутрь свежий воздух ночетно. Сиденье накалилось и обжигало бёдра и спину.